Фаза вторая. Жизнь в лагере. АПАТИЯ Через несколько дней психологические реакции начинают меняться. Пережив первоначальный шок, заключенный понемногу погружается во вторую фазу. Фазу относительной апатии, когда в его душе что-то отмирает. Помимо рассмотренных выше разнообразных аффективных реакций, человека, попавшего в лагерь, мучают и иные душевные переживания, которые он пытается в себе заглушить. Прежде всего, это безграничная тоска по близким родным оставшимся дома. Она может быть такой жгучей, что захватывает все его существо. Затем появляется отвращение ко всему, на что падает его взгляд. Как и все его товарищи, он одет сейчас в такие лохмотья, что огородное пугало показалось бы по сравнению с ним элегантным. В лагере между бараками нет ничего, кроме болотной грязи, и чем больше ее убираешь, тем теснее приходится с ней соприкасаться. Именно новоприбывших охотнее всего направляли в рабочие команды, занятые очисткой отхожих мест и вывозом нечистот. При езде по качковатому полю брызги этой жижи летели вокруг, попадали на лицо. Но стоило при этом дернуться, сделать попытку вытереться, как тут же следовал удар палкой. Так Капо реагировал на излишнюю, по его мнению, деликатность своего рабочего. Угасание нормальных чувств продолжалось и продолжалось. Вначале заключенный не мог выносить тех садистских экзекуций, при которых его заставляли присутствовать. Он отводил взгляд от своих товарищей, часами приседавших и встававших в грязи в темпе диктуемым ударами. Но проходят дни, недели и он начинает реагировать иначе. Ранним утром еще в темноте стоит он в своей колонне у ворот лагеря перед маршем на работу. Где-то рядом раздается вопль боли, он оборачивается и видит его товарища ударами, сбивают с ног, поднимают и снова сбивают. Почему? За что? Его товарищ болен, у него высокая температура, но на его несчастье жар начался только этой ночью, и у него не было возможности своевременно измерить температуру в лазарете и остаться в бараке как больному. Теперь его наказывают как симулянта, отлынивающего от работы. Мучительная картина, но нашего заключенного, находящегося уже на второй стадии психологического реагирования, это уже не трогает. Равнодушно как-то отрешенно с тупым безразличием Наблюдает он за происходящим. Или вечером он сам, опухший от голода, с нарывами или высокой температурой, плетется в лазарет в надежде получить освобождение от работ хоть на два дня. И здесь он столь же равнодушно будет смотреть, как втаскивают двенадцатилетнего парнишку. Для этого мальчика в лагере не нашлось обуви, и его басово заставляли часами расстаивать на снегу, плаца и работать на холоде. Его стопы в отморожены, и теперь врач отрывает пинцетом почерневшие куски того, что было пальцами. Брезгливость, страх, сострадание, возмущение — ничего этого заключенной теперь уже не в состоянии испытывать. За несколько недель в лагере он видел столько страдающих, больных, умирающих, мертвых, что такие картины его уже не трогают. Одно время я лежал в сыпно-тифозном бараке среди лихорадящих, бредящих, умирающих больных. И вот опять только что умер один из них. Это случилось на глазах у всех уже в который раз. В своей постоянной повторяемости это уже не вызывает никаких чувств. Я вижу, как то один, то другой подходит к еще теплому трупу, копошатся возле него. Один забирает несколько засохших грязных картофелин, оставшихся от обеда. Другой решил, что деревянные опорки умершего все же лучше его собственных, и меняется с ним. Третий делает тоже с курткой. Четвертый радуется, что нашел здесь настоящий, подумайте, настоящий шпагат. Безучастно наблюдаю я за их возней. Наконец заставляю себя подняться и говорю санитару, что надо вынести из барака землянки труп. Решившись это сделать, он берет мертвого за ноги, сбрасывает в узкий проход между двумя рядами досок, на которых лежат справа и слева пятьдесят больных в лихорадке, и волочит по бугристому земляному полу к выходу. Там есть две ступеньки, вверх и вниз, вечная проблема для нас, обессилевших от голода. Без помощи рук, не цепляясь за дверные косяки, одними усилиями ног мы давно уже не можем перевалить собственный вес через два сантиметровых барьера. И вот теперь надо протащить по этим ступенькам труп сначала наверх потом вниз а человек занятый этим тоже обессилен сначала он выволакивает ноги потом туловище потом мы слышим неприятное постукивание головы о ступеньке тем временем в барак втаскивают обед бочку жидкого супа его быстро раздают быстро поедают мое место напротив входа в другом конце барака рядом с единственным маленьким окном находящимся почти на уровне земли. Обхватив свою миску, я грею об нее окоченевшие руки и, хлебая суп, оборачиваюсь к окну. Оттуда на меня широко раскрытыми глазами смотрит этот труп. Еще два часа назад мы с ним разговаривали. Я продолжаю хлебать. Если бы я чисто профессионально не удивился тогда собственному бесчувствию, то, наверное, этот эпизод даже не запомнил бы. Настолько мало было окрашена чувствами вся эта жизнь в целом. Что причиняла боль? Апатия, внутреннее отупение, безразличие, эти проявления второй фазы психологических реакций заключенного делали его менее чувствительным к ежедневным, ежечасным побоям. Именно этот род нечувствительности можно считать необходимейшей защитной броней, с помощью которой душа пыталась оградить себя от тяжелого урона. Пинки и удары можно было получить в лагере по малейшей причине, да и вовсе без причины. Пример. На стройке, где я работаю, пришло время раздачи хлеба. Мы выстраиваемся в очередь в затылок друг другу. Человек, стоявший за мной, вероятно, немного отступил от прямой линии. Хотя с точки зрения дисциплинарной это не было нарушением. Ведь стояли мы там, где положено. Это чем-то не понравилось конвоиру, возможно, оскорбило его чувство симметрии. Во всяком случае, я не мог иметь представления о том, что происходит у меня за спиной и что думает конвоир. И меня просто ошеломили два внезапных сильных удара по голове. Только тогда я увидел, что возле нас стоит конвоир, и он пустил в ход дубинку. Причиняемая побоями телесная боль была для нас заключенных не самым главным, точно так же, как для подвергаемых наказанию детей. Душевная боль, возмущение против несправедливости, вот что, несмотря на апатию, мучило больше. В этом смысле даже удар, который приходится мимо, может быть болезненным. Однажды, например, мы в сильную метель работали на железнодорожных путях. Уже хотя бы ради того, чтобы не замерзнуть окончательно, я очень прилежно трамбовал колею щебенкой, но в какой-то момент остановился, чтобы высморкаться. К несчастью, именно в этот момент конвоир обернулся ко мне и, конечно, решил, что я отлыниваю от работы. Самым болезненным для меня в этом эпизоде был не страх дисциплинарного взыскания, битья. Вопреки уже полнейшему, казалось бы, душевному отупению, меня крайне уязвило то, что конвоир не счел то жалкое существо, каким я был в его глазах, достойным даже бранного слова. Как бы играя, он поднял с земли камень и бросил в меня». Я должен был понять, так привлекают внимание какого-нибудь животного, так домашней скотине напоминают о ее обязанностях. Равнодушно, не снисходя до наказания. Тяжесть презрения Самое болезненное в побоях — это презрение, которым они сопровождаются. Однажды мы перетаскивали через обледеневшие железнодорожные пути тяжелые шпалы. Стоило одному поскользнувшись оступиться или упасть, как он увлек бы за собой товарищей, несущих шпалу вместе с ним. Среди нас был мой коллега и друг, страдавший врожденным вывихом тазобедренного сустава. Он был невероятно рад, что попал на работы, ведь люди с физическим недостатком вроде него подлежали селекции, их участью установилась газовая камера. И вот он ковыляет под грузом особенно тяжелой шпалы, остается уже несколько шагов до места, куда ее надо сбросить, когда я вижу, что его нога скользит. Я еще своей шпалы не получил и почти автоматически бросаюсь его поддержать. В тот же момент на мою спину опускается дубинка конвоира и яростный окрик возвращает меня на место. А ведь всего несколько минут назад Тот же конвоир презрительно разглагольствовал о том, что у нас, свиней, нет духа товарищества. В другой раз мы должны были при двадцатиградусном морозе копать промерзшую твердую, как камень, землю для прокладки водопроводных труб. К этому времени я уже очень ослабел физически, и вот появляются надзирающие за работами, толстощеки, румяный, с лицом весьма напоминающим свиное рыло. Как нам, замерзающим, не позавидовать его полушубку, его отличным перчаткам, ведь мы одеты в тряпье, руки у нас голые. С минуту он молча разглядывал меня и кучу выкопанной земли передо мной, свидетельство моей продуктивности. Я предвижу недоброе и действительно следует крик. «Ты, свинья, я слежу за тобой все время!» Я еще покажу тебе, как надо работать. Ты у меня будешь зубами землю грызть. Ты здесь подохнешь. Уж я об этом позабочусь. Ты у меня за два дня сгинешь. Ты в своей жизни ни дня не работал, это видно. Кем ты был? Ты, скотина. Разные делишки обделывал. а Мне уже все равно, я понимаю, угрозу моего быстрого уничтожения надо принимать всерьез. Но я выпрямляюсь, Смотрю ему прямо в глаза и говорю, я был врачом, врачом-специалистом. Он закричал, что врачом ты был, деньги ты у людей вытягивал, в это я поверю. Господин руководитель работ, как раз основную свою работу я вел бесплатно, в больнице для бедных. Да, это было уже слишком, он бешено бросается на меня, прокидывает на землю, что-то орет, как одержимый. Но мне повезло. Капо моей рабочей группы благоволил ко мне. Во время многочасовых маршей на работы и с работ я выслушивал его пространные повествования о его любовных историях и семейных конфликтах, обсуждал их с ним и произвел на него известное впечатление своими характерологическими диагнозами и психотерапевтическими советами. То, как он длительное время выражал свою благодарность, было для меня очень ценным. Он обеспечивал мне место рядом с собой в первых рядах нашей колонны, состоявшей обычно из двухсот восьмидесяти человек. В чем тут преимущество? Только представьте себе, ранним утром, еще в темноте, мы начинаем строиться. Каждый боится прийти слишком поздно и оказаться в последних рядах. Ведь если вдруг понадобятся люди для каких-то других более тяжелых и неприятных работ, появится старший по лагерю, момент, ожидавшийся со страхом, и отберет нужное ему количество из этих последних рядов. Впрочем, иногда, чтобы обмануть расчеты этих хитрецов, он отбирал как раз первые ряды. Любая просьба или попытка протеста тут же подавлялись парой внушительных ударов сапогом, и жертв выбора под окрики и брань гнали на плац. До тех пор, пока длились излияния моего капа, ничего подобного со мной случиться не могло, мне было обеспечено почетное место рядом с ним. И это еще не все. Как и все обитатели лагеря, я жестоко страдал от голода. Ноги мои страшно отекли, и кожа из-за этого так натянулась, что я с трудом сгибал колени. Ботинки, чтобы всунуть в них отекшие стопы, приходилось оставлять незашнурованными, и туда постоянно набивался снег, так что ноги были к тому же постоянно мокры. Если бы даже нашлись какие-то толстые носки, ботинки бы тогда вовсе не налезли. Конечно, на ногах появились отморожения, трещины, так что буквально каждый шаг становился мукой. И еще одно бедствие. При марше по заснеженному полю На подошвы налипал снег, на них образовывались ледяные бугры. То и дело, поскользнувшись, падал один на него, натыкался и падал, шедший следом. Колонна расстраивалась, наступала заминка. Конвоиры прикладами ружей наводили порядок, строй снова двигался и снова все повторялось. Так вот, чем ближе к началу колонны ты идешь, тем меньше препятствий впереди тебя, тем реже ты вынужден останавливаться а потом, несмотря на эту адскую боль в ногах, бежать бегом. Как же должен быть счастлив личный психотерапевт господина Капо, имеющий возможность идти поблизости от него в первых рядах в более или менее равномерном темпе? Не умолчу и о другом гонораре. До тех пор, пока на рабочей площадке давался суп, Я мог рассчитывать, что когда подойдет моя очередь капа опустит половник немного поглубже и зачерпнет мне со дна несколько лишних горошин. И вот этот Капо, бывший офицер, набрался храбрости отозвать в сторонку разъяренного начальника и шепнуть ему, что он знает меня как хорошего работника. Конечно, это бы не помогло, но на следующий день Капо сумел сунуть меня в другую рабочую группу. Этот эпизод можно истолковать по-разному, но для меня он служит подтверждением того, что даже при всей апатии, и при всей приглушенности чувств, человек все-таки остается способным на вспышку возмущения. И вызывает ее не столько грубость обращения или физическая боль, сколько унижение, сопровождающее все это. Мне просто кровь ударила в голову, когда я принужден был выслушивать издевательство человека, не имевшего никакого представления о моей прежней жизни человека настолько грубого и наглого, что медицинская сестра госпиталя, где я раньше работал, не пустила бы его на порог. И надо сказать, что эта моя вспышка, происшедшая на глазах стоящих вокруг товарищей, принесла мне какое-то облегчение пусть редко но бывали и бригадиры которые проявляли хоть какое то сострадание и делали что могли чтобы облегчить нашу участь хотя бы на стройплощадке правда и они все время попрекали нас тем что мол нормальный рабочий выполнил бы наше задание гораздо быстрее но по крайней мере они с пониманием относились и к нашим возражениям что нормальный рабочий питается чем то большим чем триста и это теоретически, а практически еще меньше, граммов хлеба и миска водянистого супа в день, что нормальный рабочий не находятся под постоянным душевным гнетом, как мы, что над ним не висит постоянная угроза смерти и так далее, и так далее. Одному доброжелательному бригадиру я даже сказал однажды, если бы вы, господин бригадир, за несколько недель научились у меня делать спинно-мозговую пункцию так же хорошо, «Как я у вас научился земляным работам, тогда великое вам почтение!» И он только ухмыльнулся. Возвращаясь к апатии как главному симптому второй фазы, следует сказать, что это особый механизм психологической защиты. Реальность сужается. Все мысли и чувства концентрируются на одной единственной задаче — выжить и вечером когда измученные люди возвращались с работ от всех можно было слышать одну фразу вздох ну еще один день позади мечты заключенных вполне понятно поэтому что в состоянии такого психологического пресса и под давлением необходимости все цело концентрироваться на непосредственном выживании вся душевная жизнь сужалась до довольно примитивной ступени. Психоаналитически ориентированные коллеги из числа товарищей по несчастью часто говорили о регрессии человека в лагере, о его возвращении к более примитивным формам душевной жизни. Эта примитивность желаний и стремлений ясно отражалась в типичных мечтах заключенных. О чем чаще всего мечтают заключенные в лагере? О хлебе, о торте, о сигаретах, о хорошей горячей ванне. Невозможность удовлетворения самых примитивных потребностей приводит к иллюзорному переживанию их удовлетворения в бесхитростных грезах. Когда же мечтатель вновь пробуждается к реальности лагерной жизни и ощущает кошмарный контраст между грезами и действительностью, он испытывает что-то невообразимое. Никогда не забуду, как однажды ночью меня разбудил спящий рядом со мной товарищ, громко стонавший и ворочавшийся явно под влиянием какого-то ночного кошмара. Должен сразу сказать, что с давних пор испытываю особое сострадание к людям, которых мучают страхи в бредовых переживаниях или во сне. Я уже был близок к тому, чтобы разбудить беднягу, страдающего от кошмарного сна, но внезапно я передумал, и отдернул руку, уже протянутую, чтобы растолкать спящего соседа. В этот момент мне с необычайной остротой пришло в голову, что никакой сон, каким бы кошмарным он ни был, не может быть хуже реальности, которая окружала нас в лагере, и к переживанию, который я чуть было не вернул товарища.